Опелок. Конец марта. Оттепель. Каждое утро я проезжаю мимо конюка, сидящего на ограде аэропорта Мэнстон. Это огромная седая птица с вечно взъерошенными на груди перьями. Мне нравится представлять, что он прожил бурную, полную приключений жизнь. И теперь горделиво восседает здесь, демонстрируя всем свои боевые ранения. В это утро он лишь одинокий страж. Проезжая мимо, я успеваю краем глаза заметить его жёлтый клюв. Кажется, будто он ждёт здесь именно меня, словно мой личный тотем, моя спасительная соломинка. Он как будто наблюдает за мной. При виде его буря у меня внутри утихает. Хотелось бы мне завершить нить своего повествования каким-нибудь изящным ходом, чтобы жизнь вновь вернулась в привычное русло, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне чтобы все проблемы сами собой разрешились, а тревоги и страхи испарились. Хотелось бы, чтобы Берт успешно адаптировался в новой школе, идеально ему подходящей. Или же, чтобы мы решились, наконец, отказаться от самой идеи обучения в школе и смело и радостно шагнули в мир домашнего обучения. Хотелось бы с уверенностью заявить о том, что мы даже не задаемся вопросом, стоит ли продать дом и найти жилье поскромнее, в каком-нибудь городке, где жизнь дешевле или что я перестала в шутку предлагать перебраться в трейлер и поселиться в лесу, потому что это единственный по-настоящему доступный для нас вариант. На самом же деле, меня довольно часто охватывают стревожные мысли о том, что всего один шаг отделяет нас от хаоса. Но мне приходится сдерживаться, чтобы не выдать неприходящее ощущение чуждости этому миру. Я чувствую, что это непосильная для меня задача и тысячный раз за этот год гадаю про себя, сумею ли с ней справиться. Чтобы унять тревожные мысли, я отправляюсь гулять в Пэгвилл-бэй, неглубокий залив в проливе Ла-Манш, часть которого представляет собой заповедник. Зима вот-вот кончится. Ещё неделю назад, просыпаясь, мы видели повсюду обандивелые поля и подёрнутые морозной коркой листья деревьев. А сегодня один из тех вольных дней, когда полной грудью вдыхаешь весну, когда по огромному синему небу бегут, подгоняемые тёплым весенним ветром, кучевые облака. Вдоль тропинки проклюнулись уже пучки подснежников, и орешник украсился лаймово-зелёными серёжками. Лишь пару дней назад болота стояли намертво замёрзшие, а сегодня вода в них плещется и расходится кругами, и маленькие цапли и кроншнепы ловят добычу. Говорят, в устье ручья можно даже встретить нерпу. Но сегодня мне не повезло. Я решаю, что уж в следующий раз точно возьму с собой бинокль. По дороге я вспоминаю слова Алана Уотса. «Задержишь дыхание — лишишься дыхания». В своей книге «Мудрость неуверенности» Уотс говорит одну вещь, с которой я согласна, но о которой постоянно забываю. Жизнь по своей природе неуправляема. Нужно прекратить стремиться к максимальному комфорту и надёжности и, наконец, принять бесконечные и непредсказуемые перемены, из которых и состоит сама суть жизни. «Мы страдаем от того, — говорит он, — что всю жизнь боремся с неоспоримой истиной. Бежать от страха и есть страх. Бороться с болью и есть боль. Пытаться быть храбрым — значит бояться. Если разум кричит от боли, значит он сам обратился в боль. В такие минуты у человека нет иного выхода, кроме своих мыслей. По мнению Уотца, думать нужно только о настоящем, о том, что мы знаем и чувствуем прямо сейчас. Прошлое уже ушло. Будущее, которому мы посвящаем столько мыслей и сил, нестабильно и до конца неизвестно. Блуждающий огонь, который никак не удается поймать. Беспрестанно думая переживая о далеких временах, мы упускаем всё удивительное и прекрасное в настоящем. А ведь, по сути, только это и принадлежит нам по-настоящему, то, что есть здесь и сейчас. Непосредственное восприятие чувств. Всякий раз, когда я перечитываю книгу Уотца, в голове оживает тоненький бунтарский голосок. Так нечестно. Почему у одних жизнь стабильнее, чем у других? Но от этого его удивительно мудрое произведение не становится менее верным. Вотс вовсе не предлагает нам какого-нибудь дешёвого, раздутого способа решения всех жизненных неурядиц. Он не говорит нам, что достаточно овладеть каким-нибудь простым трюком, и все мечты осуществятся. Он просто говорит правду. Перемены будут происходить всегда. Единственное, что мы можем контролировать по-настоящему, это наша реакция. Бывают мысли, которые нелегко принять сразу и безоговорочно. Для меня эта мысль как раз такая. Принять непредсказуемость своего существования на Земле, радикально и глубоко смириться с этим, я могу лишь дозированно. Это само по себе упражнение осмысленности. Я постоянно напоминаю себе о его силе, но сама вера быстро испаряется. я снова напоминаю себе прилив-отлив. Новое осознание этой мысли не становится слабее, как и все последующие. Я твёрдо намерена повторять себе это всю свою жизнь. И готова принять, что, возможно, эта мысль так и не укрепится у меня в голове до конца. Уловив краем глаза движение в небе, я вижу стаю птиц, улетающих куда-то за край моря. Поначалу я решаю, что это скворцы, но даже отсюда вижу, что для скворцов они слишком крупные. Грачи? Неподалёку отсюда и в самом деле есть их гнездо, и я не раз наблюдала, как над деревьями в небо поднимается их стая. Это удивительное зрелище, но всё же не то. Вот они подбираются ближе, и я понимаю, что стою, опустив руки и заворожённо смотрю на них. Нет большего счастья. В эту минуту все мои мысли поглощены ими, их невероятным полётом и молчаливой слаженностью в решениях. На мгновение стая рассредоточивается, будто фонтан из чёрных брызг взрывается в небе. Вот один пролетел прямо у меня над головой, за ним другой. Белое тело с чёрными крыльями, закруглёнными по краям. Чибисы. Никогда не видела их в таком количестве и никогда не думала, что они так умеют. В последнее время я постоянно вижу в Фейсбуке публикации с непрошенными советами по борьбе с кризисом. «Держитесь там!» — говорят они совершенно не впопад. «Вы сильнее, чем думаете!» Дизайн у этих напутствий, как у поздравительных открыток. Текст пастельных тонов на каком-нибудь пасторальном фоне. Слова, написанные элегантным курсивом, будто посвящение от друга, которому очень хочется вас мотивировать. Когда я их читаю, мне всегда кажется, что они адресованы кому-то конкретному, что их автор уловил некий тревожный маячок и теперь шлёт сигналы поддержки или же сам просит о помощи, передавая в эфир тревожные сигналы. Вот так и мы все беспрестанно стараемся настроиться на позитив, стирая всю грязную оборотную сторону жизни. Эти предложения кажутся мне жестокими, ведь они не предлагают никакого решения. Бывают такие дни, когда я с уверенностью могу сказать «У меня нет сил идти дальше». А если я просто не могу держаться там, что тогда? С таким же успехом все эти люди могли бы встать напротив меня и скандировать «Борись, Борись, Борись», распыляя в воздухе какой-нибудь парфюм. Подтекст их посылов понятен. Уныние — не выход. Нужно сохранять весёлое лицо из любви к толпе. И хотя мы больше не считаем депрессию твоим личным промахом, мы всё же ждём, что ты как можно скорее повернёшь её в какое-нибудь полезное русло. А если не получится, то лучше вообще на время исчезнуть. Ты портишь всем настроение. Это что угодно, только не забота. В отличие от других людей, я никогда не считала, что все подробности личной жизни и все дружеские отношения в соцсетях — выдумки. Но этого пространства уж точно стоит остерегаться. У людей в сети включается менталитет коллекционера, и наша социальная ценность там измеряется сухими цифрами. Нужно быть очень осторожным, не давать этим цифрам себя одурачить. Оценивать нужно прежде всего качество отношений, их индивидуальное значение для нас и то, что они могут нам дать. Как и в реальной жизни, многие из этих друзей испарятся при первом признаке опасности. Разница лишь в том, что в сети цифры больше и ослабление связей нагляднее. Всё чаще мне кажется, что несчастье — простейшая и обыденнейшая вещь в нашей жизни. Если уж не удается проникнуться этой простой, базовой эмоцией, то нужно, по крайней мере, научиться ее уважать. Я ни в коем случае не стану призывать всех погрузиться в уныние или ничего не делать, чтобы облегчить боль. Но я считаю, что несчастье может научить нас чему-то новому, например, указать нам на наши ошибки. Если мы откажем себе в банальной честности проникнуться собственным горем, то пропустим важную стадию адаптации. В наше время отовсюду слышатся призывы быть счастливыми. Но депрессию никто не отменял. Нам велят перестать тревожиться из-за мелочей, но мы всё равно испытываем хроническое беспокойство. Я часто думаю, может быть, это нормально, что все эти эмоции только обостряются, когда пытаешься их заглушить. В жизни многое будет идти не по плану. Будут дни душевного и физического подъёма, и дни, когда мы едва ли сможем встать с постели. И то, и другое нормально. В обоих случаях нужно уметь взглянуть на ситуацию со стороны. Иногда лучший ответ на наши тревожные стенания – честность. Нам нужны друзья, которые вместе с нами будут морщиться от боли, которые снисходительно отнесутся к нашему плохому настроению и позволят нам быть слабыми, пока мы не сможем снова встать на ноги. Нам нужны люди, которые поймут, что нельзя постоянно радоваться жизни, что иногда всё идёт прахом. Иными словами, нужно самим научиться всё это делать, давать самим себе передышку, когда это нужно, и быть к себе добрее. Найти в себе храбрость, пусть для этого и нужно время. Приступая к записыванию этой аудиокниги, я планировала объездить весь мир в поисках зимы, побывать в самых экзотических для меня местах, пообщаться с людьми, у которых, по моему мнению, был опыт экстремальной зимовки. Я была уверена, что в этом путешествии мне откроется некая особая мудрость, которую не встретить у себя на участке. И ещё я думала, что смогу улучшить минутку и написать о зиме в перерыве между своими зимами. Считала, что заряда белой полосы жизни мне хватит для того, чтобы найти в себе силы и взглянуть непредвзято на чёрную. А тем временем жизнь продолжалась. Словно откликнувшись на мой нечаянный призыв, на меня обрушилось сразу несколько зим. Мой мир рухнул в прямом и переносном смысле. Моим надеждам не суждено было оправдаться. Я не стала такой, какой хотела, весёлой, энергичной, солнечной. Моя жизнь была борьбой. Меня то и дело накрывала волна депрессии, снедала тревога. Порой мне даже казалось, что я никогда не напишу этих строк, что я для этого совсем не гожусь. Казалось, что если я всё-таки это сделаю, то меня постигнет катастрофический стыд за то, что вообще посмела думать, что имею право высказываться на эту тему. Иногда меня накрывало на целый сезон, так что я оправлялась лишь спустя год или два, встряхивала головой и начинала всё сначала. Но я всё ещё здесь, как и эти строки, с единственной разницей, той, что и заставила меня наконец их дописать. Теперь у меня был опыт Я признала зиму. Я почувствовала её приближение. Теперь я чувствую её за версту и посмотрела ей в глаза. Я поприветствовала её и пригласила войти. Теперь у меня в рукаве есть парочка трюков, и знание их досталось мне нелегко. Едва уловив поступь зимы, я стала обращаться с собой как с желанным ребёнком, с теплом и любовью. Я решила, что мои потребности вполне разумны, А мои чувства сигнализируют мне о чём-то важном. Я старалась хорошо питаться и высыпаться, гуляла на свежем воздухе и подолгу занималась тем, что меня успокаивало. Я спрашивала себя, с чем связана эта зима. Спрашивала себя, какие перемены грядут. Природа учит нас, что умение выживать приходит с практикой. Иногда она расцветает гирляндами на листьях сочащимися мёдом, а иногда возвращается к истокам своего существования, чтобы вновь найти в себе силы жить дальше. Зимы проходят циклично, год за годом, до скончания веков, и природа проходит регулярные циклы. Для растений и животных зима – это часть их работы, и человек не исключение. Для того, чтобы научиться лучше преодолевать зиму, нам нужно разобраться со своим ощущением времени. Мы привыкли представлять свою жизнь как нечто линейное, но на самом деле она циклична. Разумеется, я не стану даже пытаться отрицать, что все мы постепенно стареем. Но в процессе этого мы проходим через множество фаз здоровья и болезни, оптимизма и сомнений, свободы и ограничений. Бывают времена, когда всё нам кажется легко, а бывает, что всё даётся с невероятным трудом. Чтобы взять ситуацию под контроль... Нужно просто помнить, что настоящее однажды станет прошлым, а будущее — настоящим. Мы знаем это, потому что так уже было. То, что мы оставляем позади, однажды вновь возникает у нас на пути. То, что нас беспокоит, в один прекрасный день канет в историю. Преодолев очередной цикл, мы поднимаемся на ступеньку выше. Мы учимся на ошибках прошлого и с каждым разом совершенствуемся. Мы придумываем хитрости и трюки, помогающие нам решить очередную задачу. Так достигается прогресс. Но одно остаётся неизменным. В жизни всегда будет место новым тревогам. Нужно просто стиснуть зубы и идти вперёд. Пока мы можем справиться лишь с тем, что видим перед собой в этот самый момент. Для этого мы делаем необходимый шаг, а за ним ещё один – В какой-то момент этот шаг вновь принесёт нам радость. Спустя год после своего увольнения я, наконец, разобрала все книги, что принесла с работы домой. Поначалу они просто лежали молчаливым напоминанием о том, кем мне больше уже не быть, о том ускользающем образе, что мне так и не удалось воплотить в жизнь. Вскоре я попросту забыла о них. Они стали частью общего бардака моего кабинета. К тому моменту, когда я наконец-то заметила их по-настоящему, они утратили часть своей силы. У меня образовался некий участок отмирания ткани, своего рода барьер, вроде того, что возникает между листом и деревом, чтобы облегчить процесс отделения отжившего и ненужного. Моё прежнее «я» скончалось, и я его не оплакивала. Ушло чувство вины. Я сама отдалилась от того, что отравляло моё существование. Одну за другой я брала эти книги, то с благодарностью, то с отвращением, а то и с недоумением. Неужели они в самом деле были моими? Зачем они вообще мне понадобились? Я могла спокойно сложить их в мешки и отнести в ближайший букинистический магазин. Но были среди них такие, которым нашлось место на моих полках, среди томов личной коллекции. Для этого мне пришлось перебрать все свои стеллажи и переставить книги, утрамбовывая их так, чтобы освободить побольше пространства. Однажды мне понадобится целая библиотека. Но пока хватит полок, до тех пор, пока не начну снова покупать книги. Впрочем, решимости не делать этого хватит ненадолго. Я знаю, что на будущий год и в тот, что придёт за ним, мне придётся вновь начать раздавать свои книги. И эта мысль мне нравится. Сейчас у меня множество таких изданий, которые я держу у себя лишь для того, чтобы Берт мог их прочесть, когда немного подрастет, прежде чем он начнет собирать свою собственную коллекцию. Но наступит такой момент, когда цепляться за них будет бессмысленно, и я смогу спокойно отдать их ради того, что мне по-настоящему дорого. Как сезонная смена кожи. Весенняя уборка – это естественная реакция на окончание зимы. Вот и валийский праздник Имболк проходит в первый день февраля и ассоциируется с уборкой паутины, которая заплела уголки дома в самые тёмные месяцы. В современной Ирландии этот день до сих пор нередко называют Днём Святой Бригитты, христианский вариант имени древней богини Бригитт, которая по сей день царствует как полноправная владычица. Бригитт – это обещание жизни, преисполненное готовности к переменам. После зимы она просыпается вновь, полная сил и энергии, как после хорошего сна. Как и Бригит, мы должны восстанавливаться после зимы постепенно, пробовать воздух и быть готовыми при необходимости вернуться в домик при первом порыве не по сезону жестокого ветра. Нужно выпускать новые листочки постепенно. Обломки, оставшиеся после долгого сезона хаоса, никуда не уйдут. Нужно будет просто найти в себе силы, чтобы сделать шаг навстречу свету, признать свои худшие проступки в самые мрачные времена и повиниться. Сказать ту правду, от которой мы предпочли бы откреститься. Иногда приходится дать своей личной зиме имя, и имена эти колючим репейником царапают горло. Горе, отказ, депрессия, болезнь, стыд, промах, отчаяние. Нередко нам легче оставаться в зиме, зарывшись поглубже в свою норку, подальше от ярких солнечных лучей. Но мы ведь храбрые, и нас ждёт новый мир, сверкающий молодой зелёной порослью, хлопающий крыльями. К тому же теперь у нас есть свой гимн, и мы обязаны им поделиться. Мы, пережившие зиму, усвоили важный урок. Мы поём его словно птицы. Наши голоса... Звенят в небесах.